Часть вторая. «Авеста». Шантаж. «Эй, ты куда? Здесь же комната спецсвязи». Коренастый прапорщик загородил собой проход. «Хочешь меня под монастырь подвести «Михалыч, вопрос жизни и смерти». Голиков приложил руку к груди. «Я тебе когда-нибудь врал? Через 10 минут у нас посадка в машины и на аэродром, а потом в воздух и на север. Целый месяц будем по морю Лаптевой дрейфовать на льдинах. Если я не позвоню, мне конец». «Найду с горя там белого медведя покрупней, и выйду на него с голыми руками». «Ты после отпуска тоже говорить стал, как дружок твой», — колеблясь сказал прапорщик. «Чем он тебя обработал?» «Сестрой», — признался Игорь. «Будь человеком, Михалыч». «Только быстро», — сдался связист. «Что, такая красивая?» «Нет слов», — разводя руками, ответил Голиков. «Да», — прапорщик вздохнул, — «моя Нинка по молодости тоже была. Конкурентов лопатой отгонял». Пока связист предавался воспоминаниям, Игорь вклинился в междугородние телефонные линии, набрал нужный номер. Трубку подняли где-то с третьего звонка. «Алло!» — произнес мужской голос. Игорь сначала подумал, что ошибся номером, поскольку ответил ему явно не «Люсин папа», но потом Голиков внезапно вспомнил, где уже слышал странный тембр этого голоса. «Люсю позовите!» — твердо сказал офицер. «А, товарищ Голиков!» – обрадовался собеседник. «Вы пунктуальны. Видите ли, в чем дело? Люси здесь нет. Она сейчас на нашем корабле». «Ах ты сволочь!» – рявкнул Игорь. «Не отпустишь ее, я тебя придушу!» «Вы напрасно волнуетесь!» – тем же приветливым тоном сказал незнакомец. «Людмиле Васильевне ничего не угрожает. Она является нашей гостьей. Если вы хотите с ней встретиться или поговорить, добро пожаловать на борт». «Значит, вы решили с нами поиграть?» — со злостью спросил Голиков. «Хорошо». «Никаких игр», — мягко возразил собеседник. «Мое предложение остается в силе. Деньги уже собраны и упакованы. Лежат они, кстати, в каюте вашей очаровательной подружки. Просто теперь к материальной стороне дела добавились и некоторые моральные нюансы. Подумайте, товарищ старший лейтенант, посоветуйтесь с товарищем Комаровым. Вы, я знаю, вы летаете на север». «Будете отрабатывать переходы по прибрежным и дрейфующим льдинам?» «Прекрасное прикрытие! Мы с вами свяжемся, как только наступит благоприятный момент!» «До свидания!» Послышались короткие гудки, и Голиков с размаху опустил трубку на аппарат. «Ты чего?» – испуганно спросил Михалыч. «Извини», – угрюмо сказал Игорь и быстро пошел к выходу из ангара.